Глава вторая. Обесценивание. Мужик на телеге привез в большое село уголь на продажу. «Люди, я уголь привез! Кому уголь?» Вся в мыле, уставшая, убитая в хлам лошадь оборачивается. «Ага, блин, ты привез!» Анекдот. Миротворцы бывают разные. Но объединяет их то, что очень часто в их жизнях проигрывается один и тот же сценарий. Вообразите себе такую ситуацию. Вы едете в город на ярмарку на телеге, запряженной лошадью. Да, не самая типичная ситуация, но нам важно заметить механизм. В телеге лежит товар на продажу, погода хорошая, дорога дальняя. И вот через некоторое время... Встречаете на дороге женщину, которая тоже направляется в город. Подъезжаете к ней, встречаетесь глазами, здороваетесь и предлагаете подвести ее, убеждая себя, что дорога дальняя, а в ногах правды нет. И подвести человека это нормально. Через некоторое время у вас завязывается разговор с попутчицей. Вы устанавливаете теплый эмоциональный контакт. Еще через некоторое время вам встречается другая женщина. Возникают сомнения, брать ее или нет. С одной стороны, если возьмете, скорость телеги уменьшится, можете опоздать на ярмарку и не успеете продать свой товар. Но с другой стороны, если оставите на дороге, будет неудобно перед женщиной, которую вы уже взяли попутчицей. Она подумает. Ага, меня подобрала, а эту женщину не стала. А та, что идет пешком, решит. Всех подбирает, а меня не хочет. Ваши колебания заканчиваются однозначным решением взять и эту женщину с собой. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. И дорога в компании веселее. Теперь вы продолжаете путь втроем. Но вот вам встречается следующая попутчица. Женщина с ребенком. Как тут не взять? Ребенок же. Вы представляете себя на ее месте. Когда у меня были маленькие дети, что бы я почувствовала, если меня не взяли? И берете их тоже с собой. Дальше вам встречается старик, И вы думаете, а у меня у самой родители пожилые, а если бы моих папу и маму кто-нибудь не взял? Старике это святое. Подбираете и его, и двигаетесь дальше. Затем по дороге встречается еще народ, который по вашему приглашению оказывается в телеге. И через 3-4 километра эта телега становится полна людей, их скарба ваша бедная лошадка с трудом тянет весь этот воз в гору и вы в конце концов с опозданием но все же приезжаете в город на ярмарку И тут случается момент истины. люди, которых вы подвезли разделяются на две группы Первая приходит к вам и благодарит большое спасибо что подвезли уважали. дай бог вам здоровье, Счастье. Пусть у вас все будет хорошо. Из-за этих слов у вас на душе становится тепло. Возникает ощущение счастья от того, что вас похвалили, оценили, заметили. Вы решаете, что именно так нужно жить. Помогать людям, за что они будут вас благодарить и позитивно оценивать. Но счастье длится недолго. Через некоторое время... Приходит вторая группа попутчиков, который говорит обидные слова. «Да если б я знал, что вы так медленно будете ехать, я бы сам быстрее пешком дошел. Из-за вас мы на ярмарку опоздали. Да чтоб я еще раз с вами связался, пусть у вас колесо на обратной дороге отвалится. Хоть бы телегу смазали, голова от скрипа разболелась». Вы обижаетесь и делаете вывод. Больше никого подвозить не буду. А то вот какие люди бывают, неблагодарные. Еще несколько дней переживаете эту обиду, а затем успокаиваетесь. Обида забывается. И вы продолжаете подвозить людей. Уловили механику. Это сценарий обесценивания. И он часто повторяется в жизни миротворцев. Сначала входите в положение человека, пытаетесь ему помочь, решить его проблему, дать денег в долг, забрать ребенка из садика, выручить на работе, подменив напарника и тому подобное. Первое время вам говорят «большое спасибо!» «Что бы я без тебя делал?» Затем действие повторяется несколько раз, и люди начинают более сдержанно благодарить. Дальше это действие становится нормой, и вы выполняете его завидной регулярностью. Окружающие привыкают и просто кивают головой, воспринимая вашу помощь как само собой разумеющуюся. В конце концов, когда однажды вы не сможете удовлетворить их просьбу, они возмутятся. Как? Ты отказываешь нам, и за вашу черствость и невнимательность наговорят вам неприятного. В итоге у вас обида. Как же так? Я помогала вам бесплатно. Почему вы меня не цените и так плохо ко мне относитесь? Эти обиды долго живут в душе миротворца. Чаще всего после таких переживаний страдает здоровье. Появляются жалобы на сон, тревожность, усталость. Человек становится раздражительным и все срывы списывает на свой испортившийся характер. Вспоминаю случай из практики. Марина, 32 года, менеджер по продажам в крупной строительной компании. Пришла с жалобами на повышенную плаксивость, поверхностный сон, постоянное напряжение и быструю утомляемость. Все признаки невразтение. Марина меняет уже четвертое место работы. И каждый раз все развивается по одному сценарию. Вливается в коллектив, оказывает хорошие результаты, все ей довольны, а в итоге ей последний из сотрудников повышает зарплату. Зато награждают ворохом дополнительных обязанностей. Марина, ты же... Поедешь сегодня в центр? Завези заодно документы. Обращается бухгалтер. Марина, отправь письмо по дороге. Напоминает ей секретар-директора. Начальник отдела продаж просит съездить с молодым сотрудником на сложные переговоры. Это ничего, что продажа будет его, а не моя. Нужно помочь. Мы же команда. Уговаривает себя Марина. Легко предсказать дальнейшее развитие событий. Рабочий день постепенно будет удлиняться. Домой уставшая Марина будет приходить к часам к восьми. Продолжая после ужина переписку с сотрудниками и клиентами, она в какой-то момент заметит, что коллеги и начальство давно уже не говорят «пожалуйста» и «спасибо за помощь». А потом и на обед ее с собой звать перестанут. Кому охота есть рядом с постоянно раздраженным и унылым человеком? В итоге Марина идет к психологу, чтобы изменить свой плохой характер. Меняет работу в надежде найти более приятный коллектив и окончательно убеждается в жестокости и несправедливости этого мира. Обесценивание – основной сценарий миротворца.